Кто обратит внимание в темноте на крылатые неясные силуэты, стрекочущие в небе среди легких облаков. Скорее всего, их примет за ночных птиц, отправившихся на охоту. Иногда за ходом работ наблюдал сам Баанну. тогда Ильсор, неслышно, как тень, следовал за своим господином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 В любой момент она легко сбрасывалась, раскрывая вертолет, достаточно было дернуть за шнур. Маскировочная пленка защищала вертолет от палящих лучей солнца, а случись непогоды могла бы защитить и от дождя. Рядом с каждой взлетной полянкой стояла палатка для пилотов, где они могли выпить чашку чая перед полетами. Несмотря на свою нетерпеливость, Буанну остался доволен Ильсором. Работа под руководством самого умного и послушного Арзака кипела вовсю. Рабочие производили на свет действительно чудеса. У Менвитов, кроме надсмотра за Арзаками, была иная забота. Всякое утро у них начиналось зарядки.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 О, великий Буан-ло. И этими словами Буанну каждый раз продолжал свой любимый труд, историческую книгу Завоевание Беливоры, который уже день подряд Белевора имеет счастье принимать лучших представителей Ромерии во главе с достойнейшим генералом Буанну. Генерал даже спотел от напряжения, выписывая такие Знаменательные слова Перечитав последнюю строчку Он выпрямился и принял позу достойнейшую, Подперев подбородок рукой Позвел глаза к небу Обтерев носовым платком Из тончайших кружев лоб Буан-ну снова взял ручку И приступил к самому Главному рассказу про то Как он завоевывает планету Тут он не забыл похвалить природу Земли. «Благоухающий цветущий сад», – расписывал он. «Тот райский уголок, о котором только приходится мечтать». Затем перешел к ужасам. Он, видит ли, никогда и представить не мог таких дремучих лесов. Покорение миллиоры приходится начинать с ее первобытных чащ –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 Вытащив из портфеля чистый лист бумаги, он торопливо застрочил ручкой, описывая свой поединок со страшной птицей-драконом, у которой в лапах блестели кольца с алмазами. Маленький эпизод с птицей не ухудшил настроение торжества, которое переживал Банну. Как будто генерал уже всего достиг на Беллёре и всех покорил.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 Генерал все снисходительней похлопал слугу по плечу, который расспрашивал, «Ну что, Ильсор, «Здорово мы сделали, что явились на белеру. Раб послушно отвечал, «Мое мнение — это мнение моего господина!» И кланялся для большей убедительности. «Да, да, да, да, я знаю, — улыбался Буанну, — ты самый верный слуга!» Вождь Арзаков снова и снова кланялся, чтобы скрыть усмешку. Эльсор тоже подумал, но не о прославлении армейского генерала. Не раз предпринимал он вылазки за пределы Ранавира, едва Буанну засыпал безмятежным слом победителя, а победители засыпают раны. Эльсор добрался до какой-то деревни Рудокопов,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 Обученная птица, удивился вождь Арзаков, но не похоже, чтобы она говорила заученные слова, как попугай. Она сама разговаривает, она мыслит. Тили, вили, быстро, как и обещал, дошагал до пещеры гномов после гибели колдуньи Арахны, свободных людей у волшебного края. Единственная приятная обязанность их по наказу страшилы,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 Он был неотличим от серого камня, каких множество валяются в рощах волшебной страны. Недаром Костали любил повторять «Мы — непревзойденные знатоки маскировки». В корзину с мягкой подстилкой из мха взобрались несколько сотен гномов, столько, сколько поместилось. Команду над ними —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 Нашлись смельчаки во главе с Касталя, которые пробрались даже в космический корабль и осмотрели его устройство, хотя ничего в нем не поняли. Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш слышалось временами в лагере пришельцев. Но даже самый дотошный наблюдатель Минвит подумал бы, что это какое-нибудь насекомое крыльями прошуршало или проползло, а больше ничего не подумал. Гномы аккуратным почерком заносили свои наблюдения на крохотные клочки бумаги, и карандаши у них были карлики. Никто, кроме их владельцев, не мог ими воспользоваться. Донесения гномов были очень удобны для птиц, незамедлительно доставлявших их в изумрудный город. Касталия свертывал бумажные клочки в трубки, и прикреплял травинками к лапам посыльных пересмешника, свиристели, золотого дятла. Но разобрать их было совсем нелегко, если бы не изобретательный ум мастера Листара, да еще Ружера, которые придумали, как можно соорудить микроскоп из нескольких увеличительных стекол и нескольких капель воды, страшили даже при самом большом напряжении, когда... Иголки выскакивали из его головы И топорщились, как у ежа, Ни за что бы их не прочитать. Тилли Вилли нашел место, Где спрятаться в глухом лесу На значительном расстоянии от замка. Там, в незапамятную пору, Гурикап построил павильон, В котором отдыхал во время прогулок. Тилли Вилли тоже, принося депеши, страшили. Располагался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 Ему никак не удавалось. Вот такое случается иногда в волшебной стране. Страшило его друзья находились в курсе всего, что происходило у замка Гуликапа. Но они не разгадали, зачем явились инопланетяне в их уединенный край.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 Немного времени понадобилось проницательному Касталью, как он уже догадался. Минвитами назывались господа, арзаками – рабы. Часто произносилось также слово «ромерия», причем говоривший обычно смотрел вверх, куда-то на небо. Касталью пытался проследить за взглядом